Константин Симонов. День, в который ничего не произошло. В городе, кажется, что уже весна. Здесь, в лесах Смоленщины, среди берёз и сосен, по пояс заваленных небывалым снегом, ещё зима. Стало теплее на дорогах, снова видны оттаявшие воронки. Над берёзовыми немецкими крестами летают чёрные вороньи стаи, напоминая о декабрьских боях. Из-под снега снова начинают показываться серые башни разбитых немецких танков. По календарю весна. Но стоит на пять шагов отойти с дороги, и снег снова по грудь, и двигаться можно только прорывая траншеи, и пушки надо тащить на себе. На Косогоре, с которого широко видны белые холмы и синие перелески, стоит памятник Жестинная звезда, заботливой Но торопливой рукой человека, снова идущего в бой, выведены скупые торжественные слова. Сама отверженные командиры, старший лейтенант Бондаренко и младший лейтенант Гавриш пали смертью храбрых 27 марта в боях под Рощи квадратной. Прощайте, наши боевые друзья, вперёд на запад. Памятник стоит высоко. Отсюда хорошо видна зимняя русская природа. Может быть, товарищи погибших хотели, чтобы они и после смерти далеко провожали взглядом свой полк, теперь уже без них идущий на запад по широкой снежной русской земле. Впереди расстилаются рощи. И квадратные, в бою под которые погибли Гавриш и Бондаренко, и другие. Березовая, дубовая, кривая, черепаха, нога. Они не назывались так раньше и не будут называться потом. Это маленькие безымянные перелески и рощицы. Их крёстными отцами были командиры полков, дерущихся здесь за каждую опушку, за каждую прогалину. Эти рощи место ежедневных кровавых боёв. Их новые имена каждую ночь появляются в дивизионных сводках, иногда упоминаются в армейских. Но в сводке информбюро От всего этого остаётся только короткая фраза. За день ничего существенного не произошло. День. 24 часа непрерывного боя, глухих минных разрывов, треска ломаемых танками деревьев, короткого щёлканья пуль о стволы берёз. Полк майора Грищенко только что овладел маленькой рощицей со злым названием Аппендицит. Роща врезалась в наши позиции. В ней зарылись немцы. Несколько дней она мешала жить полку. Её называли по-медицински аппендицит и сделали именно то, что полагается делать при этой болезни. Проникли вглубь и отрезали. Сейчас в роще всё тихо. Молчат полтора десятка крытых в четыре наката землянок. Молчат мёртвые немецкие солдаты в разных позах лежащие под белыми русскими берёзами. Один из мертвецов сидит на снегу, вцепившись в берёзу руками, и почему-то хочется оторвать от неё эти вцепившиеся нечистые руки. В двух местах мертвецы сложены в штабеля. Они убиты ещё вчера и позавчера. Очевидно, оставшиеся к тому времени в живых немцы стащили их вместе, чтобы похоронить здесь или жечь. Да, они дерутся с волчьим упорством, и побеждать их это значит каждый день На каждом метре земли ломать их невероятное упорство своим ещё более невероятным напором. Здесь это знают и не закрывают на это глаза. В феврале Гитлер взял клятву с каждого солдата не отступать ни на шаг без его личного приказа. Это был призыв к воинскому духу солдат. Но его оказалось мало. Тогда было объявлено, что скупо раздававшиеся награды Будут теперь даваться за каждое ранение, даже царапина. Это был призыв к чести, но его оказалось недостаточно. Тогда был введён немедленный расстрел за каждую попытку отойти. Это был призыв к чувству страха. Всё вместе создавало безысходность, которая наряду с издавна вскормленной привычкой к тупому повиновению вдавила немецкого солдата в этот снег и сказала: "Лежи до конца". Мы убиваем их много, но штабель из трупов такой, как сегодня, редкость. Немцы во что бы то ни стало уносят убитых в тыл. Вечер. стволы берёз становятся синими. Снежные навалы и наших и немецких траншей сливаются с окружающим снегом. В немецких землянках чёрные дыры бойниц, замаскированные платками и обрывками белья. Всё бело и невидимо. Короткие полчаса обманчивой тишины. Только кое-где редким дятлом стукнет автомат. Там, где только что взятая роща соединяется перелеском со следующей, которую в сводках называют теперь дубовой, в наскоро вырытых траншеях лежит батальон. Он зарылся в снег и приготовился отражать новую контратаку. Утром подойдут наши танки, и батальон будет брать дубовую рощу. А сейчас, лёжа на краю длинной снежной траншеи, Комиссар батальона вслух читает последнюю сводку трофеев Ленинградского фронта. С 16 по 26 марта войсками Ленинградского фронта захвачены следующие трофеи. Он останавливается, и рядом с ним лежащий боец, повернувшись к следующему, тихо повторяет: С 16 по 26 марта войсками Ленинградского фронта А через 3 минуты эти слова, повторённые уже сотнями устами, слышатся на другом конце траншеи. Тишина обманчива. Стоит пройти по траншее, зашуметь, обнаружить себя и лес снова огласится воющим полётом мин. Но лежащие на снегу Смоленской земли люди хотят сегодня же знать, что произошло в Ленинграде. И комиссар терпеливо повторяет фразу за фразой. 76 орудий 8 танков, 2 самолёта. 9 вечера, самое тёмное время. Луна ещё не взошла. Нервы напряжены до предела. Пальцы даже не замечают, как холодна сталь автомата. Все ждут контратаки. Но автоматная трескотня неожиданно начинается не с запада, откуда её ждали, а сзади, из вязАТОЙ сегодня днём рощи. Майор Грищенко отправляет отряд ещё раз прочесать рощу. По мере продвижения отряда огонь стихает. Короткая очередь сверху. Прижавшись к стволу ели, сержант Королёв стреляет вверх в гущу ветвей, где что-то мелькнуло. Кукушка падает вниз неуклюжим серым мешком. Со вздрогнувших ветвей хлопьями сыплется мокрый снег. Вот и землянки. Узкие амбразуры Толстые накаты чёрной дыры входов. Внутри брошенные каски, трепё. Здесь мы проходили уже раньше днём, но сейчас, сунув штык под широкие низкие нары, бойцы натыкаются на что-то мягкое. Резкий крик, несколько коротких рукопашных схваток в темноте землянок. Днём бойцы торопились, они наскоро проскочили землянки и пошли дальше. Ночью двое или трое из немцев вышли на воздух и открыли автоматную стрельбу. И вылезших, и оставшихся постигла одинаковая участь. В роще прибавилось ещё 18 трупов. К рассвету прочищавший рощу отряд, продвигаясь шаг за шагом, дошёл почти до опушки. Здесь одного из шедших впереди бойцов сразила неожиданная автоматная очередь. Он молча упал. Его соседи продолжали двигаться вперёд, перебегая с вала к валу, падая и снова поднимаясь. Огонь усиливался. В густо заросшей лесом лощинке, за село оставшаяся у нас в тылу крупная группа немцев теперь стреляли уже не только автоматы. Прерывисто, короткими очередями били немецкие ручные пулемёты. В синеватом холодном рассвете, за низким снежным бруствером траншей, то там, то здесь было заметно движение. Нельзя было двигаться вглубь дубовой рощи, не истребив этих засевших у нас в тылу солдат. Но снаб над откладывать атаку на дубовую рощу тоже было нельзя. Майор Грищенко приказал своему головному батальону, прикрывшись с фронта тонкой цепочкой, всех остальных бросить в тыл для молниеносного уничтожения засевших там немцев. Атака была короткой и бесстрашной. Может быть, именно благодаря своей стремительности она не сопровождалась большими жертвами. Немцы были выбиты из-за спех вырытые траншеи россиян. и убиты по одиночке. Всего здесь их было 50. 49 мёртвых солдат и обер-лейтенант. Они накануне думали, отойдя из рощи, отсидеться здесь и потом прорваться к своим. Но их нервы оказались слабее наших. Они не выдержали прочёсывания леса и выдали себя огнём. Впрочем, мёртвых солдат было не 49, а 45. Помню об истории с землянками, бойцы не вери одним глазам, пробовали трупы штыком. И не выдержав этого испытания, четверо мертвецов встали и подняли руки. Глубоко впечатанные в снег чернели лежавшие под ними на всякий случай автоматы. В 11 часов в роще аппендицит всё было кончено. Оставалась дубовая. В половине 12-го к одной из немецких землянок, теперь уже служившей командным пунктом, майор Огрищенко Подошел представитель танкистов. Он доложил, что танки прибыли. Майор вышел вместе с ним. Танки стояли на опушке. Тяжелые, серо-белые машины, ломающие как спички 20-сантиметровый березовый лес. Сделав несколько сильных огневых налетов рано утром, немцы теперь вели систематический минометный и орудийный огонь. То здесь, то там, среди стволов взметывались высокие снежные столбы. Впереди в роще, как выяснила разведка, были две линии глубоких продольных снежных траншей с тремя-четырьмя десятками укреплённых землянок. Подходы к ним были минированы. Но майор уже не первый раз штурмовал эти лески и перелески. У него были заранее отобранные маленькие штурмовые группы по 6-7 человек в каждой, по три группы на танк. Одна впереди него, две по бокам. На опушке рядом с танками наготове стояли лёгкие 45-миллиметровые орудия. Майор подозвал к себе одновременно командира штурмовой группы, командира танка и командира орудия. Вот командир группы, который пойдёт впереди твоего танка, говорил он танкисту, показывая на рослого сержанта с автоматом через плечо. Вот танкист, который за тобой пойдёт. А вот командир орудия, который вас обоих поддержит. Трое людей молча стояли перед майором. Они молчали потому, что им всё было ясно. Они видели друг друга и видели цель, на которую им троим предстояло идти через 15 минут. Так, не торопясь, но и не теряя времени, майор сводил вместе всех командиров, которые должны были идти в атаку. Всё было предусмотрено. Орудия на широких лыжах были подтащены по траншеям к самому переднему краю. Танки стояли, заглушив моторы. Люди ждали бесшумно, поправляя на плечах ручные пулемёты и автоматы. Было ровно 12. Сквозь стволы просвечивало полуденное солнце, и если бы не глухие разрывы перелетавших через голову мин, лес выглядел бы как в мирный зимний день. Первыми скользнули вперёд штурмовые группы. Они шли по снегу во главе с сапёрами, очищая путь для танков. 50 60-80 шагов. Немцы ещё молчали. Но вот кто-то не выдержал. Из-за высокого снежного завала раздалась пулемётная очередь. Штурмовая группа залегла. Она сделала своё дело, вызвав на себя огонь. Танк Шайчи за ней на ходу повернул орудие, сделал короткую остановку и ударил по замеченной пулемётной амбразуре: раз, другой, третий. В воздух полетели снег и обломки брёвен. Немцы замолкли. Штурмовая группа поднялась и рванулась вперед еще на 30 шагов. Снова то же самое. Пулеметные очереди из следующей землянки, короткий рывок танка, несколько снарядов и летящие вверх снег и бревна. Немцы отступали по траншее. Но танк, то лавируя между деревьями, то ломая их, тоже двигался вдоль траншей, посылая туда снаряд за снарядом. Сначала немцы, пробежав несколько шагов по траншее, пробивали дырку в бруствере и просунув в неё ствол автомата, били по нашей пехоте, сами оставаясь неуловимыми. Теперь им всё чаще приходилось выскакивать из одной траншеи и проваливаясь по пояс в снегу, пытаться дойти до следующей. Но в эти секунды поднимались наши, шедшие впереди танков бойцы, и одна за другой тёмными пятнами оставались лежать на снегу немецкие шинели. В роще казалось свистел сам воздух. Пули врезались в стволы, рикошетели и бессильно падали в снег. Первая линия траншеи была занята. Артиллеристы с помощью пехоты расчищая рыхлый весенний снег, на руках волокли свои пушки вслед за танками, и с каждой остановкой били без конца, били по землянкам и блиндажам. Всё уже стало так близко, что стоявшие на противоположной опушке немецкие миномёты Были приведены в молчание, иначе бы им пришлось бить по своим. Впереди была вторая линия траншей. Огонь оттуда стал яростным. Немцы потеряли остатки выдержки и уже не боясь себя обнаружить, истерически и беспрерывно обстреливали всё находившееся перед ними пространство. Под этим огнём трудно было поднять голову, но первая траншея без второй это была бы не половина успеха, а едва десятая доля его. В бою обыкновенная арифметика неприменима. И усталые бойцы, как им не хотелось хоть минутку отсидеться, передохнуть в только что отбитой траншее, всё-таки вылезали и шли дальше рядом с танками и впереди них, вызывая на себя огонь автоматов. К 7 вечера части полка, пройдя с боем 800 снежных и кровавых метров, дошли до противоположной опушки. Роща дубовая была взята Несколько соту убитых немецких солдат, восемь пленных, пулемёты, автоматы, винтовки. Сколько их ещё не знали? Ещё продолжали считать, но уже знали, что много. Землянок было до 40, частью брошенных, частью разбитых. У их входов обломки дерева были смешаны с почерневшим от орудийных разрывов снегом. Санитары выносили раненых. День выдался тяжёлых, раненых было много. мимо командира полка пронесли на носилках командира штурмовой группы политрука Александренко. Он лежал смертельно раненый, бледный, со сжатыми губами. Майор Грищенко остановил носилки и взглянул ему в лицо. Хорошо хоть отомстили им. Это хоть хорошо. С трудом раздвигая губы, сказал Александренко и застонав от боли, закрыл глаза. Носилки понесли дальше. Теперь роща целиком наша, и немцы открыли по ней ураганный именуемый огнь. Уже темнело. Между стволами были видны не только снежные столбы, но и вспышки разрывов. Усталые люди тяжело дышали, лежали в отбитых траншеях. У многих от усталости, несмотря на оглушительный огонь, смыкались глаза. А полощане в капушке рощи, пригибаясь и перебегая в промежутках между разрывами, шли термосаносцы с обедом. Был восьмой час. Кончались сутки боя. В штабе дивизии писали оперативную сводку, в которой среди других событий дня отмечалось взятие дубовой рощи. А ночью в редакции газет поступила очередная скромная сводка информбюро. На фронте за день ничего существенного не произошло. Красная звезда. 16 апреля 1942 года. Читал Фан-12. Специально для сборника творческой группы Сам Издат к 23 февраля.